Глава 5 После того, как мы взяли задание на Дрейков, компании с Аретто отправились в гильдию наемников, где за убийство кобальдов мы ранг повысили до второй меди. Амазонку хорошо знали и тут, поэтому подойти к доске контрактов среди толпящегося вокруг нее люда было несложно. «Говоришь, мы можем взять отсюда любое задание?» Спрашиваю я Аретто, и она кивает. «Тогда посмотри, нет ли здесь чего-нибудь, что могли бы выполнить, пока идем к горам или вблизи от них». «Так, это не то...» «Не то...» «Снова не то...» «А, вот!» Аретто указывает пальцем на лист бумаги. В деревне, которая находится рядом с теми горами, надо решить проблему с ожившими мертвецами. Написано, что в последнее время у них на кладбище стали подниматься трупы. Из-за этого погост пришлось забаррикадировать. Необходимо справиться как с ожившими трупами, так и добиться того, чтобы они больше не поднимались. Прочитала мне суть задания воительница. «Какая награда?» «Две сотни золотом». «Бери, все равно по пути!» Махнув рукой, говорю я о Ретте, и когда девушка снимает контракт, мы возвращаемся обратно в гильдию охотников. «Что будем делать дальше?» Спросил я Амазонку, когда мы сели за стол и нам принесли еду. «У тебя есть броня или хотя бы какая-нибудь кольчуга? Идти вот так Дрейком будет очень плохой идеей!» Отвечает мне девушка и делает большой глоток из кружки с Элем. «Да, я сделал заказ на броню в местной кузнечной лавке. Там еще кузнец-женщина». «О, ты сделал хороший выбор. Так Анна моя давняя подруга, и я сама у нее все заказываю и чиню снаряжение». «Тогда хорошо. Я тоже отпиваю из кружки. А что насчет арбалетов?» «Я уже решил эту проблему через гильдмастера. Послезавтра нам придут два хороших тяжелых пехотных арбалета, которые с легкостью пробивают латные доспехи. Шкура у Дрейков не очень прочная, поэтому попадание в голову из такого арбалета будет для них смертельным». «Тогда для чего яд?» «Ты уверен, что первым же выстрелом сможешь попасть им в голову?» «Нет», — честно отвечаю я Аретто. «Вот то-то и оно». Девушка допивает первую кружку и берет в руки вторую. Несмотря на то, что дрейки гораздо слабее драконов, твари эти довольно сильные и всегда лучше подстраховаться. «Согласен. Я тоже осушаю одну из кружек и берусь за вторую. Эль в гильдии охотников был на удивление вкусным». В итоге к концу вечера мы с Арето успели изрядно проредить запасы алкоголя в гильдии и при этом остаться на ногах и способными вести разговор. Ладно, думаю, с меня хватит. Немного шатаясь, поднимаюсь из-за стола. Завтра заберу броню, арбалеты, купим яд и можно будет выдвигаться. Согласна. На захмелевшем лице Амазонки появляется улыбка. «Я еще одну для сна и тоже на боковую». Икнув, произносит она и, подняв руку вверх, подзывает к себе официантку. «И куда в нее столько влазит?» На следующее утро я, как ни странно, совершенно не мучился похмельем, и единственное, чего мне хотелось, это пить. Спустившись вниз и залпом осушив несколько кружек с холодным молоком, я заказал завтрак и начал ждать аретто, с которой мы договорились встретиться внизу. Амазонка появилась как раз тогда, когда еда была уже расставлена на столе. «Я сейчас сдохну». Произносит девушка, садится за стол и обхватывает голову руками. Последняя для сна была лишней. Усмехнувшись, спрашиваю я, Аретто. Я просто не помню, сколько было этих последних. Отвечает мне воительница, ковыряясь ложкой в яичнице. Тогда за броню я схожу сам. А ты пока выздоравливай, идет? Нет, так не я с тобой зайду. Девушка выпивает крынку молока. С чего такое рвение? Я осмелил девушку подозрительным взглядом. У нее есть средство, которое может мне помочь. На лице Аретто появляется слабая улыбка. От похмелья? Да, дело в том, что Токанна лишь наполовину человек. Отец у нее был дворфом. Ходят слухи, что он был не только хорошим кузнецом. Именно он обучил подругу кузнечному делу, а еще немного разбирался в алхимии. Как и все из подгорного племени, он был любителем заливать заворотник и, разумеется, частенько страдал от похмелья. Так вот, к чему это я? Отец стаканный передал ей рецепт пойла, который отлично это дело лечит. — А, ну теперь понятно, зачем ты идешь со мной, — усмехнулся я и выпил вторую кружку молока. Ну и с подругой повидаться, спокойно отвечает амазонка. Я давно к ней не заходила. А арбалеты ты у нее берешь? Нет, так Анна специализируется на броне. Оружие она, конечно, тоже может делать, но доспехи у нее получаются гораздо лучше. Слушай, может, тогда посоветуешь, у кого в этом городе оружие купить? Тебе подешевле или подороже? А во сколько мне обойдется хороший двуручный топор? Зависит от размера, качества и металла, из которого он был изготовлен. В принципе, если поторговаться, то за сотню золотых можно купить топор из хорошего качественного железа. Есть у меня тут знакомый кузнец, который специализируется на двуручном оружии. Я задумался. Денег у меня оставалось не так много, но на топор должно было хватить. «Хорошо». Тяжело вздохнув, отвечаю я «Аретто». «Тогда и к твоему знакомому тоже зайдем. Идти на Дрейков с тем барахлом, что у меня, не самая лучшая идея». «Хорошо». Амазонка пожимает плечами. «Заодно и арбалеты заберем». «Договорились». Усмехнувшись, отвечаю я воительнице и, закончив завтраком, мы отправляемся на рыночную площадь. Первым делом мы, как и планировали, зашли в лавку Таканная. «Вы знакомы?» — кузнец смерила нас удивленным взглядом. «Недавно познакомились», — отвечает ей Аретта на всеобщем. «Раня готова. Надень, чтобы я смогла последнюю подгонку сделать». Так Анна кивает на манекен и я начинаю переодеваться, надевая доспехи поверх штанов и рубашки, которые мне сшила портниха. Видок у тебя неважный, посмотрев на подругу, заявляет кузнец. Опять всю ночь пила, ко мне пришла за лекарством. Девушка смерила подругу недовольным взглядом. Вылечишь, опустив глаза вниз, словно нашкодивший ребенок, спрашивает Аретто. «Пять золотых». Кузнец скрестила руки на груди. «Подруга называется». Амазонка достает кошель и кладет на прилавок несколько золотых монет. «Я тебе подруга, а не сестра милосердия. Жди». Так Токанна скрывается за дверью и появляется минут через пятнадцать. К тому времени я успеваю полностью облачиться в доспехи, и сейчас мне лишь оставалось дождаться, когда кузнец займет со мной и окончательно подгонит их под меня. Хотя, если честно, по моему мнению, они и так прекрасно сидели. «Пей!» Кузнец протягивает аретту большой стакан, от которого исходил приятный травяной запах. «Теперь ты!» Она подходит ко мне и проходится по мне профессиональным взглядом. «Нигде не жмет?» – спрашивает она, и я отрицательно качаю головой. «Хорошо, значит, с размером угадала. Так, теперь попробуй попрыгать, поприседать, походить, в общем, подвигаться. Я должна посмотреть, как броня ведет себя в движении». Следующие полчаса я делал все, что приказывала мне девушка-кузнец, а она, в свою очередь, смотрела и исправляла, что ей приходилось не по душе. В итоге броня после ее подгонки сидела на мне как вторая кожа, и я не пожалел ни единого золотого, потраченного на нее. «Если будет где-то сжать или станет неудобно двигаться, заходи, поправим», — говорит мне Аретта, и я киваю ей в ответ. «Спасибо», — отвечаю я кузнецу, и Аретта переводит мои слова. «Я зачем благодарить?» — на лице девушки появляется улыбка. «Заходи, если понадобится что-то получше». «Слушай, Аретта, а из кожи дрейков можно сделать броню?» Пришла мне вдруг в голову идея. «Хм, не знаю», — отвечает она мне на «Так, Анна, а из шкур дрейков можно сделать что-то путное?» Обращается она к подруге уже на всеобщем. «Вполне, у их кожи хорошее сопротивление огню и холоду». «Шкура при этом не самая прочная, но если сделать из нее подкладку, то в такой броне будет всегда тепло в холодную погоду и уютно при жаре». Взгляд теканно становится заинтересованным. «У вас есть шкура Дрейка?» «Нет», — отвечает ей Оретто. «Вернее, пока нет. Мы с Зеленокожим взяли контракт на убийство Дрейка в Красных Горах. Вот он и спросил про их кожу». «Орк-то поумнее тебя будет». Усмехнувшись, произносит кузнец. В общем, если добудете шкуры, хорошо заплачу. Есть у меня клиент, которого броня с подкладкой из такой шкуры сможет заинтересовать. Если принесем больше, сможешь и нам сделать? Спрашиваю я таканну Аред, то переводит. Да, почему нет? Отвечает кузнец. Оплату возьму товаром. Идет? Идет. Обменявшись взглядами с Амазонкой, говорю я токанье. Слушай, а ты умеешь шкуры снимать? Уже выйдя из лавки, решил спросить я Аретто. Разумеется, на острове нас учили всему, что может пригодиться на континенте. У меня к тебе вот еще какой вопрос. Амазонки это ведь обычные люди? Я к тому, что ты физически выглядишь сильнее большинства мужчин, что я здесь встречал. «Ты хочешь спросить, не полукровки ли мы?» Усмехнувшись, спросила Аретто, и я кивнул. «Нет, амазонки не полукровки. Просто женщин нашего острова благословила сама богиня охоты Ан-Ахар. Поэтому все женщины, рожденные от нас, получают частичку ее силы. А если у вас рождаются мальчики?» «Они становятся рабами», — спокойно отвечает Аретто. «Благословение богини передается только девочкам». «И что? Это нормально, что мать, родившая мальчика, может спокойно наблюдать за тем, как ее сын растет, чтобы в итоге стать рабом?» «Да, а что в этом такого?» «Амазонка смирила меня удивленным взглядом». «Да уж, вот это нравы!» «Ничего, не обращай внимания. Я махнул рукой». «Идем к твоему знакомому. Посмотрим, смогу ли я найти что-нибудь подходящее для себя. Плюс заберем арбалеты. «Хорошо, идем. Кивает мне воительница, и мы идем в следующую лавку». Город мы покинули, когда солнце только-только начинало опускаться за горизонт. Большую часть времени мы потратили на поиски всего необходимого для похода на дрейков. Помимо арбалетов и яда, нам требовался провиант и теплые вещи. Также очень много времени заняли поиски специальных горящих камней, которые были гораздо удобнее костра и давали больше тепла. Ну и выбор подходящего для меня оружия тоже оказался нелегким, и в результате я все равно выбрал двуручный топор. Надеюсь, ты выполнишь это задание, ибо денег у тебя практически не осталось, заговорила со мной Ада, когда мы только-только покинули город. Хочется на это надеяться, усмехнувшись, отвечаю я и И. то выглядит опытной, плюс по ее словам она уже убивала Дрейка. Мне кажется, ты ей слишком доверяешь. Ты же ее почти не знаешь. И что? Интуиция мне подсказывает, что она хороший человек. Эх, Кинг, знал бы ты, сколько раз твоя интуиция подводила тебя в выборе людей. Ну, значит, я плохо учусь на ошибках. На моем лице появляется улыбка, и это замечает Аретто. Ты чего скалишься? Спрашивает она, после чего снова поворачивается к Бладгару, с которого все это время не сводила взгляда. Я уж думал, ты к нему привыкла, говорю я девушке и подзываю Сумрака к себе. Он же добрый, говорю я и чешу его за ухом. Ага, как же, вот смотри. Амазонка протягивает к нему руку и Бладгар тут же ощетинивается и начинает рычать. Ну что ж поделать. Я пожимаю плечами. Значит, ты ему не нравишься, плохо смотрела или назвала так, что животине не понравилось. Он у меня очень умный. Почему он? Это же сука!» Удивленно спрашивает Аретто. Вот так я и узнал, что мой сумрак на самом деле был девочкой.